Внимание царского сплетника привлекла характерная тюбетейка на голове торговца. Хотя остальной наряд, косоворотка, лапки, портки, да и вообще славянская внешность продавца, этой тюбетейке явно не соответствовали. «Подходи, дорогой купец!» Старательно коверкая речь, начал зазывать Виталия продавец. Заметив, что тот сверлит его взглядом И начал подсыпать зелень на лаваш Сейчас такой шаурма заверном Хочешь со свиньей, хочешь с коровой, хочешь с барашком А твой барашек раньше не мяукал? и обижаешь, да? И не гавкал? Нет Тогда давай со свининой Вах! Сейчас тебе будет натуральный свинья Заверил клиента торговец, подсыпая в жаровню угли. Тып, подгорца-то не косил, родимый, попросил его царский сплетник. Шаурма, туркменское блюдо. Вах, я туркмен. Тогда скажи мне, чурка славянская, откуда у тебя такая рязанская морда? Слушай, ну чё пристал? надулся продавец. Мне хозяин по-русски говорить запретил, чтоб клиент лучше шел. — А, так ты по-иноземному, оказывается, говорил. — Тогда понятно. И тюбетейка кейка поверх лапки, тебе восточного колорита, добавляет. — Ну, вылитый чучмек. — Ладно, давай сюда свою шаурму. — Но если она у меня во рту замяукает или захавкает... — А мы в сыром виде не подаем... Торговец поспешил завернуть шаурму слишком грамотному клиенту. «Две копейки!» «Озверел!» — возмутился Иван. «За такую дрянь целый грош!» «Спокойно, Ваня, не беднеем!» Виталик расплатился с продавцом. «Ну что, барин, куда теперь тебя везти? Может, прямо сразу в лавку иноземную?» Юноша отошел от торговца шаурмой шагов на десять, остановился и отрицательно помотал головой. Я на ходу есть не люблю. Царский сплетник принялся неспешно жевать шаурму, краем глаза следя за русским чуркой. Уж больно он смахивал на молотчиков с чертовой мельницы. Я тогда тоже перекушу. Дваня спустил мешок на землю и тормознул пробегавшего мимо нихлатошника. — Пироги зайчатина есть? — Есть, свеженькие, вчера еще бегали. — Почем? — Полушка пара? — О, барин, и дешевший и вкуснее. Купив на полушку пару пирожков, левша с наслаждением зачавкал. В этот момент продавцу шаурмой подошли два молодца. Судя По разделенным прямым проборам, прилизанным волосам и характерной для этой братья одежде это были приказчики. Юноша напряг слух. Вах, мой самый дорогой клиент, вам как обычно, уважаемые, начал рассыпаться перед ними торговец. Как обычно. Мрачно буркнул один из приказчиков. Если бы Виталий специально не приглядывался. Ни за что бы не заметил, как ловкие пальцы продавца вместе с мясом завернули в лаваши продолговатые мешочки. — и самого лучшего барашка, шаурма! Только для вас, дорогие покупатели! Приказчики извлекли из карманов кошельки, не развязывая кинули их на прилавок и молча удалились. — Так, кажется, я вышел на распространителя наркотиков. Удовлетворенно хрюкнул Виталий, доживав шаурму и вытер тыльной стороной ладони жирные губы. «Чего — Чего? — не понял кузнец. — Преступность, говорю, процветает. Нариков я уже засек. Вон пошли болезни. — Слушай, может, у вас и проституция есть? — Не, такие болезни прости, господи, у нас нет. Добил второй пирожок левша. Это не болезнь, это женщины такие. Во-бог, имечка им дал. Для девок гулящих имечка самое то, — успокоил его Виталий. Так у вас есть такие? Гулящи это, да где же нет. У нас в Нижнем Граде цельный квартал для них отведен. Часто захаживаешь, — рассмеялся царский сплетник. Так не женатый я. Понятно. Ну как нибудь покажешь туда дорожку. Но перед мысленным взором Виталия внезапно появилось милое личико Янки, сморщившееся в брезгливой гримасе, и он тормознул. Нет, мне, пожалуй, по статусу в тот квартал соваться не положено. Царский сплетник все-таки еще увидит кто. А у нас тут новшество одно есть. «Их можно на дом заказывать!» — азартно зашептал ему на кузнец. «Прямо в баньку. Они туда с корзиночкой зайдут. А в корзиночке что? Погулчики, помидорчики». «Хорошее у вас новшество!» — рассмеялся Виталик. «Ты знаешь, а мне все больше и больше здесь нравится. Ну, просто дом родной, словно из Рамадановска никуда и не выезжал». «В твою баньку уже заходили?» «А как же! Я к ней специальную пристроечку сделал, чтобы отдохнуть потом, после баньки!» «У тебя банька большая? Четверых выместит?» «Нет, только двоих!» «Придется расширить!» До баньки левши начало доходить, и глаза его стали квадратные. «Расслабься!» — фыркнул Виталий. Я тоже не любитель групп Повухи, и меня искренне радует, что Великореченск до пошлого юмора еще не дорос. А, ладно, проехали. Веди меня в иноземную лавку». Иноземная лавка была оформлена достаточно броско. Над входом висела яркая вывеска «Пищебумажные товары», а чуть ниже приписано пояснение «Пояснение». Бумага всех размеров, перья, чернилы, карты судоходные, книги духовного содержания, а также познавательные книги о странах дальних землях неведомых. виталий зашел внутрь. Следом за ним в дверь протиснулся Левша с мешком на плече. Важный купец в парике и строгом иноземном камзоле замахал на него руками. Найн, Найн! ест не туда попаст, но он со мной, — нахмурился царский сплетник. Купец окинул юношу быстрым взглядом. Экзотический наряд царского сплетника на этот раз послужил ему визиткой. — О, я очень рад приватствовать царский сплетник у мой скромный лавка. Я вас сразу узнать по ваш дэр оригинален костюм. Вели Шварцкопф много рассказывать про узник-царь Гордон, за который он замолвить слово. видите теперь есть очень большой человек при дворе. Что ви есть желать?» «Гитлер капут!» — брекнул, ошеломленный осведомленностью купца Виталий. «Что вы ви сказать?» — не понял купец. «Ничего, это так, мысли вслух». «О, совсем забыть!» вас хочет видеть глава купеческой гильдии господин шварцков он хочет делать вам деловое предложение это можно так я могу передать что вы согласен передавай такое что вы выеть купить у моя лавка здесь есть все для состоятельный клиент есть библии на латынь есть карт для мареход карт для пустынь если вы хотите идти караван, есть карта для играть. Игральные? заинтересовался юноша, сразу вспомнив про кота. — На-ну, покажи. Купец снял с полки за своей спиной элегантную резную шкатулку и извлек из нее колоду рисованных игральных карт. Но они были сделаны очень качественно, на плотном лощеном картоне и сразу видно, что это ручная работа. — Сколько стоит? — Кать, — растопырил пятерню купец. — Пять рублей, но для вас два гривна. Виталий мысленно охнул, но вида не подал. Сегодня наглому котяре из-за него здорово от янки влетело, и в целях личной безопасности желательно было Ваську чем-нибудь задобрить. Беру. Отложи пока в сторону и займемся другим товаром. Если он мне подойдет, буду закупать большими партиями. О, присел купец. Вы я оптовый покупатель. У нас для оптовый покупатель большой скидка. Что еще вы желать? Бумагу. Возьму пока немного. Так, на образцы. Покажи все, что у тебя есть. О, да. О нашей гильдии об этом много говорить. Ви готовить, царь Гордон, какой-то проект. Ну, типа того. Ви не сказать, какой. Виталий неопределенно пожал плечами. О, я понимаю, понимаю. Большой секрет, который ви называть газет. Все есть интерес, что это такой. Насколько я знаю, есть такой венецианский монет газет.